«Эпилог. Я не буду подружкой невесты, если другом будет Евгений», — сразу заявила мне Карина. «Не успели мы встретиться в парке и поздороваться». «Кара, я тебя не узнаю. Ты что взъелась на парня? Нормальный мужик, толковый». «Он именно тот незнакомец», — призналась подруга. «О, ну это же хорошо», — не понимала я. «Нет, так я могла мечтать и наделять его качествами, которых в реале нет. А теперь суровая реальность входит в чат». «Но ты же не знаешь. Может, реальность будет лучше, чем ты думала?» Настаивала я, потому что Евгения за этот короткий период узнала относительно хорошо. Проявил он себя как самый настоящий друг, который товарища в беде не бросит. «Не думаю» упрямо протянула подруга. Разберемся, до свадьбы еще целый месяц», – поставила точку в нашем непростом разговоре. «Так мало?» – удивилась девушка. Егор не захотел долго тянуть, развела руками. «Он хочет успеть в начале августа съездить на море, в медовый месяц». «А ты сама что хочешь?» – пытливо посмотрела на меня подруга. А я просто хочу быть с ним, потому что он делает меня счастливой. Прикрыла глаза, улыбаясь. А что я еще могу сказать, если всё так и есть? День свадьбы запомнился яркими моментами и нежными сценами. Лицо Егора, когда он меня в первый раз увидел, в нем было столько восхищения и любви, что на глаза сами собой набежали слезы. Сентиментальная я стала в последнее время. Чувствую, угроза Егора сработала. Мне предстоит долгосрочный отпуск. Правда, просто сидеть дома я не собираюсь. Столько планов и идей еще нужно воплотить в жизнь. Да и Егору помогать нужно. У нас сейчас столько проектов, что если бы не хороший костяк профессионалов, то мы бы давно выдохлись. Но когда тебя поддерживают... Хочется не только творить, но иногда и вытворять. Сделать Кирилла замом была отличная идея. Он нас очень выручал. Однако не обошлось и без ложек дёгтя. На торжестве Евгения и Кара смотрели друг на друга волками и натянуто улыбались для общих фото. Вот же два упрямца. Но испортить нам настроение они не могли. Зато попыталась мамаша Егора. И его сестра с мужем. Они заявились в ресторан совершенно неожиданно для всех, еще и черные траурные платья на себя нацепили. Тьфу. Устроить скандал решили, не иначе. Но отец Егора их быстро ликвидировал, а диджей включил музыку погромче, так что мы ничего не слышали. В целом о свадьбе остались только приятные ощущения. Самое главное, что моя рука лежала в руке Егора а его нежные поглаживания успокаивали. ⁇ Я всегда буду рядом, люблю тебя, спасибо за доверие ⁇ прошептал мне Егор, когда мы раскачивались под медленную музыку на танцполе ⁇ Я тебя больше ⁇ улыбнулась уголками губ и, поднявшись на носочки, поцеловала своего мужчину, мужа и отца наших будущих детей и целый мир исчез со всеми звуками и людьми. Остались только мы вдвоем. наша любовь и тихая музыка, которая заставляла сердца биться в унисон. Герои. Серова Варвара Ивановна, художник, дизайнер интерьеров, 32. Гресс Егор Сергеевич, босс фирма «Дом Миг», возраст... 36, 38 лет. Лида, секретарь, 30. Евгений, помощник друг, 36. Карина, подруга, бариста в кафе, 32. Павел, мебель. Воронова Альбина Сергеевна, сестра. Воронов Павел Витальевич, муж сестры. Гресс Надежда, мама героя. Олеся Вячеславовна. Парень Вадим делает тарелки, котики делал для сестры, когда та тяжело заболела. Тарелки продавал и зарабатывал ей на операцию. Сейчас с сестрой все хорошо, а хобби осталось. Год агата. Плетение из древесины, и, например, из алюминиевой нити. Одна из девушек, Марина, будет у нас свадебным дизайнером, ей больше это по душе. А еще одна, Людмила, мозаику выкладывает из стекла, старой плитки и всего, что вдохновит.